глава 16. комиссар на бешеной скорости гнал машину вверх по серпантину несмотря на тяжелое хмурое небо погода как будто обещала исправиться в просветах между тучами то и дело мелькало ярко голубое небо черно зеленые ели плотной стеной стоявшие вдоль дороги качали серебристыми верхушками под упрямым ветром И Ньиман с удовольствием вслушивался в веселые голоса лесной чащи, где вольно хозяйничал этот солнечный ветерок. Потом он вспомнил про облака, переносившие ядовитые вещества, обнаруженные в опустошенных глазницах убитого. Мог ли Ньяман вообразить, спеша сюда ночью из Парижа, что его ждет такое страшное расследование? Сорок минут спустя полицейский добрался до перевала Миндефер. Ему не пришлось разыскивать метеостанцию, она стояла на горном склоне, и ее купол был виден еще издали. Нейман свернул на дорожку, ведущую к научному корпусу, и увидел в сотне метров от здания, ниже по склону, довольно неожиданное зрелище. Несколько мужчин в теплых куртках с красными обветренными лицами пытались надуть колоссальный шар из прозрачного пластика. Комиссар поставил машину, сбежал вниз и предъявил свое удостоверение. Метеорологи недоуменно уставились на него. Сморщенная оболочка шара серебрилась, как речной поток. Под его отверстием стояла горелка, из нее била струя голубого пламени. Горячий воздух медленно заполнял баллон. Эта сцена походила на какой-то загадочный волшебный обряд. «Я комиссар Нейман!» прокричал полицейский, стараясь перекрыть гул пламени и указывая на здание станции. «Мне нужно, чтобы кто-нибудь из вас прошел со мной туда!» Один из мужчин, похоже, главный, распрямился. Надутый ветром капюшон куртки стегал его по лицу. «Что вы хотите? Узнать, шел ли в субботу дождь? Это для уголовного расследования!» Метеоролог показал было на огромный шар, который теперь быстро увеличивался в размерах, но Нейман изобразил жестами неотложность своего дела. «Ваш шар подождет!» Ученый зашагал к лаборатории, бормоча на ходу. В субботу никаких осадков не было. Все же давайте проверим! Метеоролог оказался прав. Когда они запросили центральный пост, выяснилось, что в выходные дни над Герноном не наблюдалось ни дождя, ни грозовых туч. Погодные спутниковые карты на экране компьютера неопровержимо свидетельствовали, что над районом не пролилось ни единой капли дождя. В углу экрана можно было прочесть дополнительные данные. Уровень влажности воздуха, атмосферное давление, температура. Ученый неохотно сквозь зубы разъяснял. В течение двух суток антициклон обеспечивал стабильность воздушных потоков. Нейман попросил расширить границы поисков вплоть до конца воскресенья. И снова ни одного дождя, ни одной грозы. В радиусе 100 километров. Ничего. В радиусе 200. Ничего. Комиссар в бешенстве стукнул кулаком по столу. «Но это невозможно!» — выкрикнул он. «У меня есть доказательства, что где-то шел дождь. Но хотя бы одно грозовое облачко в какой-нибудь ложбине, на вершине холма, его просто не могло не быть!» Метеоролог пожал плечами, продолжая щелкать мышью и вызывая на экран какие-то радужные тени, волнистые линии, затейливые спирали. Все они плыли над картой горного рельефа, и все, словно сговорившись, неуклонно доказывали, что в субботу и воскресенье в центре департамента ИЗЭР стояла сухая, ясная погода. «Но ведь должно быть какое-то объяснение», — прошептал нейман «Черт подери!» Я и тут зазвонил его мобильный телефон. «Господин комиссар, говорит Алэндерто, я тут поразмыслил над вашей историей о буром угле» и провел со своей стороны небольшое расследование. Так вот, мне очень жаль, но я ошибся. Как так? Да, ошибся. Такой насыщенный кислотный дождь не мог пройти здесь в выходные, и ни в какой другой день тоже. Почему? Я навел справки о станциях, работающих на буром угле, и выяснил, что даже в Восточной Европе трубы теперь оборудованы специальными фильтрами, или же сам уголь перед сжиганием очищают от серы, Короче, начиная с шестидесятых годов, такие выбросы стали гораздо менее токсичными. Вот уже лет тридцать, как кислотные дожди подобной концентрации, больше нигде не выпадают. К счастью, конечно. Извините, что ввел вас в заблуждение. ниман молчал. И Кулак спросил тоном, в котором сквозило недоверие. — Вы точно знаете, что эти следы найдены на трупе? — Абсолютно точно, — ответил ниман Тогда как это не дико звучит... Ваш мертвец попал сюда из прошлого. Он впитал в себя капли дождя, выпавшего больше тридцати лет назад. Пробурчав короткое «до свидания», полицейский отключил телефон. Устало сгорбившись, он побрел к машине. На какой-то миг ему почудилось, что след найден, но улика тут же растаяла, растеклась между пальцами, как та кислотная вода тридцатилетней давности, непостижимым, фантастическим образом попавшая в глазницы трупа. Перед тем, как сесть за руль, он последний раз окинул взглядом горизонт. Солнце пронизывало пушистые арабески облаков косыми лучами. Свет падал на большой пик Беладонны и отражался от его сверкающих вечных льдов. Как же мог он, опытный сыщик, трезво мыслящий человек, хоть на минуту понадеяться, что какое-то «облачко» укажет ему место преступления? Как он мог? И вдруг он простер руки к пламеняющим вершинам, словно копируя жест молодой альпинистки Фанни Феррейры. Он, наконец, понял, где убили Рамика и До него дошло, откуда взялась вода 35-летней давности. Это случилось не на земле и не на небе. Это произошло во льдах. Ремикой Луа был убит на высоте большей, чем две тысячи метров, среди ледников, там, где все дожди превращаются в лед и навеки остаются в этой прозрачной тюрьме. Вот где совершилось преступление. И это уже было нечто конкретное.